Ее собаку каждый вечер необходимо выгуливать. Обычно этим занимаюсь я, так как она и брат работают допоздна. Я же ранняя пташка, и предпочитаю трудиться на свежую голову. Но в тот вечер я уже приняла душ и была в своей комнате, поэтому с Тесси вышла она. Когда она не вернулась, Леонардо отправился на поиски. Во дворе он обнаружил собачий поводок. Ее машины не было. Она всегда оставляла ключи внутри, потому что часто их теряла. К тому же после восьми вечера ворота во двор запирают на ночь. Так что они закрыты. Разумеется, за исключением тех десяти минут, когда выгуливают собаку. Женщине трудно их открыть. Она хотела, чтобы в них вставили обычную дверь. Но это же историческая ценность. Оливия всегда говорила, что если воры захотят, они все равно залезут, а если машину закрывать, назад ее получишь с разбитыми стеклами. Она права. Можете описать машину и назвать номер? Я записала. Она открыла кожаную сумочку и вынула лист бумаги. Взглянув, инспектор положил его у телефона. А что у нее за собака? Очень маленькая песочного цвета. — Какая-нибудь редкая порода? — Нет, помесь, девочка. Оливия взяла ее из приюта. Когда дело касалось животных, она была довольно сентиментальна и считала нелепым тратить деньги на дорогую породу, когда вокруг так много собак, с которыми дурно обращаются и которым нужен дом. — А вы с этим не согласны? — Только потому, что это... — Небезопасно. В наши дни у них может быть лейкемия или даже спит. Я водила собаку к ветеринару, чтобы проверить. Я из тех людей, кто думает о подобных вещах. Я человек здравомыслящий. — Понятно. Так значит, никаких попыток связаться с вами не было? Она покачала головой. Ее лицо все еще горело. Глаза сверкали словно наполненные слезами. Инспектор ощутил вину. Ему казалось, что он допустил бестактность, а не земная внешность, этой утонченной молодой женщиной, чьи длинные белые руки неподвижно лежали на коленях, пока она плакала, заставляли его сильнее, чем обычно чувствовать себя слоном в посудной лавке. Разумеется, он не предполагал, что проблема окажется столь серьезной. Вы уверены, что брат не знает о вашем приходе сюда? Возможно, похитители связывались с ним. Если у него есть причина не доверять вам, он мог не поставить вас в известность. С тех пор, как это произошло, он не встает с дивана рядом с телефоном. Я тоже все время там. Телефон находится в вашем доме? Да, разумеется. — Хм, значит, похитители на связь не выходили. Вы так и не объяснили, почему пришли именно сюда? Сначала я пошла в ваше главное управление, на Виаборго борго Я не могла говорить из дома. Леонардо день и ночь не отходит от телефона. Охранник у входа остановил меня и спросил, чего я хочу. Не могла же я объяснять ему все на улице? Я просто сказала, что мне нужно кое о чем сообщить, и он направил меня к окошку, где принимают заявления о кражах и других происшествиях. Я уже обращалась туда, когда украли мою машину. Мне предложили заполнить форму, но я сказала, что пришла сюда не бумаги заполнять, а поговорить с кем-нибудь и получить совет. Меня послали к вам.